Конечно. От VI до XV века времени протекло немало. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Но можно с полной уверенностью, основанной на показаниях наших источников, утверждать, что нет и не было людей любящих рабство. Дело тут не в любви и не в любви, а в характере общественных отношений, делавших зависимость человека от человека неизбежной. Формы этой зависимости менялись, но эксплуатация оставалась. Кавычки. Разум человеческий стоит бессильный в смятении перед своим собственным творением кавычки закрыты. Смотрите, Морган, первобытное общество цитировано по Энгельсу. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Страница 171, 1937 год. Но такова действительная история человечества. И всё же Ключевский, как наблюдатель, совершенно прав. Массы обедневших людей в конце 15-го и первой половине 16-го века не превращались в рабов. А рабство даже в той измененной форме, которая наблюдается в процессе феодализации России, продолжало весьма заметно уступать месту более прогрессивным формам труда крепостному и наёмному в той или иной более или менее чёткой форме на это интересное явление русской жизни XV века обратил внимание ещё в 1909 году и Сергей Владимирович Бахрушин изучая очень внимательно княжеское хозяйство 15-го и первой половины 16-го века, он отметил, что в конце 15-го века кавычки, «в крупных княжеских владениях пользование несвободным трудом рабским выходит из употребления». Кавычки закрыты. Смотрите сборник статей В честь Василия Осиповича Ключевского. Страница 597-1909 год. Его выводы подтверждаются и другими фактами. Стоит обратиться хотя бы к судьбам актов, оформлявших в древности положение различных категорий эксплуатируемой массы. История полной грамоты договора о поступлении в полное холопство рабство характерна. На наших глазах этот вид акта начинает таять, пока в конце 16 века не прекращает своего существования совсем. С. Н. Волку в его интересной статье Грамоты полные удалось проследить историю этого акта. Смотрите сборник статей по русской истории, посвящённых С. Ф. Платонову. Страница 118. Петроград, 1922 год. Конец существования полный, пишет он. Мы должны отнести к последним указанным упоминанием о ней ко времени не позднее начала XVII века. Последние упоминания полных в законодательных актах автор видит в указе 1597 года «В актовом материале полные в первой половине XVII века уже не встречаются». Этапы в истории полного холопства, отражённые в законодательных памятниках, имеющихся в нашем распоряжении, позволяют нам подтвердить вывод С.Н. Волка с другой стороны. Тенденция русской правды ограничить источники полного холопства уже отмечалась выше. Смотри страницу 14-15. Там прямо указывается на три источника – продажа, женитьба на рабе без особого договора, исключающего рабство, как последствия такого смешанного брака, и поступление на службу в теунство и ключничество, без аналогичного договора. В данном случае особенно интересна для нас эволюция третьего по счету религии древнерусского источника полного холопства. Вот этот текст русской правды. А ещё третье холопство тюунство без ряду или привяжат к себе ключ без ряду. Судебники 1497 года по этому же предмету читаем. По полной грамоте холоп по тюrnству и по ключу по сельскому холоп с докладу и без докладу а по городскому ключу не холоп судебник статья 66 городской воздух был способен делать людей свободными у нас так же как и в западной европе в известный период её истории Этот же закон развивается в судебнике 1550 года ещё дальше. А по городскому ключу не холоп. А по тиунству безполные и бездокладные не холоп, а по сельскому ключу бездокладные не холоп. Судебник 1550 года, статья 76-я. Совершенно ясно, в каком направлении идёт процесс. В городе по русской правде, по тюмству и по ключу холоп. По судебнику 1497 года по городскому ключу уже не холоп. В деревне по русской правде и по судебнику 1497 года холоп по судебнику 1550 года холоп только с доклада. Закон 11 октября 1555 года о добровольной службе запретил холопить наемных слуг. В 1556 году устанавливается пожизненное холопство пленных. В 1556 году устанавливается пожизненное холопство пленных. В 58 году назначается смертная казнь и господину и чиновнику, состряпавшим подложную крепость на вольного человека. Указ 15 октября 1560 года запрещает должникам идти в холопы даже при их собственном желании. И наконец, в 1597 году запрещается продажа полное холопство совсем. По русской правде закуп обращался в полного холопа, если господин его платил за него в случае кражи. А по судебнику 1550 года статья 89. Крестьянин, выданный его же господину на поруки за преступление не лишался права выхода. В таком случае требовалось от отказащика агента по вербовке крестьян, желающих переменить хозяина, порука, что он представит отказывающегося, уходящего от своего хозяина по закону с отказом крестьянина в суд. Если возникнет на крестьянина какое-либо новое дело, Тут необходимо напомнить принципиальное отрицание всех видов рабства у Ивашки Пересветова. Поведение попа Сильвестра и его наставления сыну. Поведение еретика Башкина, заявившего. Я де благодарю Бога моего. У меня де, что было кабал полных, то де есть ми все и задрал. «Да держу де государь своих добровольно! Добро де ему, и он живет, а не добро – иди, куды хочет!» Мы имеем все основания утверждать, что это не случайность, а явление весьма распространенное в это время. Ответ на известные требования времени. Исследователь Маккейн княжеского хозяйства XV века и первой половины XVI века Сергей Владимирович Бахрушин на основании своих наблюдений тоже пришёл к заключению, что в это время княжеское рабовладение сильно сократилось. Холопов Стредников мы видим, пишет он, только в сёлах но и тех обычно освобождают перед смертью хозяев. Промысло эксплуатируются исключительно посредством свободных оброчников. Мои собственные наблюдения над жизнью крупной вотчины Новгородского епископа решительно говорят о том же. В епископском дворе в городе Новгороде работало в первой половине XVI века более 150 человек, получавших за свой труд денежное жалование. Собственное барское сельское хозяйство Новгородского епископа, организованное в первой половине XVI века, обслуживается наёмными артелями. В деревнях, составляющих вотчину Святой Софии, работала зависимое крестьянство. Многочисленные документы иногда называют их по-прежнему холопами. Но терминология эта уже перестала соответствовать сущности общественного явления им обозначаемого. Перед нами не рабы, а крепостные крестьяне, крепкие земле и своему господину. Раб отличается от крестьянина тем, что у раба нет своих средств производства. У крестьянина они есть. Раб сам является средством производства. Это живой рабочий инвентарь. Нам надлежит не буквально воспринимать термины документов, а разобраться в сущности самого явления термином обозначаемым термины почти всегда переживают своё первоначальное содержание. То же мы видим и в Западной Европе. Термин сервус в древнеримском обществе обозначавший раба в средние века стал обозначать крепостного. Эти же крепостные крестьяне Известны нам и под термином «люди-страдные» или «страдники». В духовном завещании князя Ивана Юрьевича Патрикеева, 1498 год, перечислено больше ста холопов. Среди них есть и страдники. Восемь холопских семейств князь передает своим детям страдникам по наследству с землёй. Три семьи отпускает на волю тоже с землёй. Эти посаженные на землю люди прикреплены к ней. Вместе с ней они передаются наследнику, вместе с ней отпускаются и на волю. Они давно уже перестали быть холопами. Это крепостные крестьяне сельские ключники, которых судебник Ивана III называет холопами. В наших документах 15 века изображаются тоже не столько холопами в старом понимании термина, сколько крепостными крестьянами. В Новгородской Писцовой книге деревенской Пятины читаем: В деревне Большой двор во дворе его, то есть помещика. Человек Степашку не пашет, а крестьян. Во дворе Фомка Анфимов сеет ржи 4 короби обжа. А старого дохода не было. Жил ключник, а пахал на себя ключник. Ключник этот жил здесь до составления Песцовой книги вериатно даже до присоединения Новгорода к Москве так как старый доход это доход шедший старым новгородским землевладельцам таких упоминаний ключников сидящих на земле и ведущих своё хозяйство много это не рабы с полным основанием мы должны зачислить их крепостные Едва ли можно сомневаться в том, что перечисленные здесь категории крепостных правом выхода не пользовались.